«Долой, Снар! Вставай! Где хозяин? Паспорт и сюда!» Распоряжается какой-нибудь рослый детина с медной бляхой на груди, пока лицо, производящее облаву, остается в дверях квартиры. И вот через минуту все население начлежное уже повскакивало на ноги. Смущенный хозяин или хозяйка тащит из своей коморки все наличные виды своих обитателей. Двое городовых становятся по бокам главного прохода, один против другого в двух шагах перед полицейским чиновником, и начинается проверочная перекличка. У кого законный вид не подлежит сомнению, того пропускают мимо двух городовых в другую половину ночлежной комнаты. У кого же наличного вида не имеется или усмотрено в нем фальш, Того отсылают в сени под присмотр особого караула, который по окончании всей облавы уводит под арест длинную вереницу беспаспортных и подозрительных людей. Но у лаврских обитателей развито необыкновенное чутье, они чуют полицию. Поэтому они очень часто предупреждают ее. Первый, кто имеет возможность почуять и предупредить, это знаменитая Никанориха, Из окон ее, особенно летними ночами, очень хорошо видно всякого, проходящего к стекольчатому флигелю и по Полторадскому переулку. У Никанорихи даже и в глухую полночь окна всегда освещены. Чуть приметят из этих окон, что полиция прошла в стекольчатый, как вдруг огонь немедленно потухает, и это служит сигналом для крайней квартиры стекольчатого – где накрытой галереи всегда есть начлежники коль скоро последние заметили что свет у никанорихи потух не в обычную пору значит полиция уже поднимается по лестнице тотчас же осторожный стук в дверь крайней квартиры дает знать о приближении опасности из первой квартиры стучат в стену второй из второй в стену третий и так далее по всему среднему этажу стекольчатого флигеля Эта минута – минута паники и общего переполоха. Чуть послышится стук последовательных ударов из стены в стену, как по всем квартирам поднимается бесшумное смятение и идет глухой, шепотливый, тревожный гул. Весь народ, который может предвидеть для себя явную опасность в полицейском посещении, ищет благополучного исхода, хочет спастись. Прячется, куда и как попало. Забиваются по нескольку человеку в большую русскую печь, зарываются в разный хлам под нарами, залезают в квасные и капустные бочки, в мучные мешки, лежащие в складочных подвалах куреней и лежат в этих мешках пластами один на другом, на верхних полках и на верхних рядах этих мешков. Иные бегут в ретирадные места и кидаются в клаки. Иные держатся внутри этих клак, уцепившись пальцами за доски верхней настилки и висят под ними всем телом на воздухе в самом напряженном и отчаянном положении, но зато невидимые для ищущего глаза. Иные, наконец, решаются и на более отчаянное средство распахивается окно, и хорошо, если оно приходится близ дождевой трубы, по которой можно спуститься в Полторадский переулок и через забор удрать на соседние дворы генеральши Яковлевой. Если же этого удобства не оказывается, то перепуганные люди просто-напросто решают выскакивать из окон и с высоты второго этажа кидаются прямо на улицу. Если упал удачно, то есть с сильным ушибом, но без перелома кости, то есть надежда улизнуть через забор. Если же неудачно, то нечего делать, оставайся жертвой полиции, которая, впрочем, редко пропускает эти побеги, так как ей очень хорошо известны все уловки вяземцев, и она беспощадно отыскивает беглецов и в бочках, и в мешках, и в клааках и вдоль полторацкого переулка. Так что, в сущности, побег остается почти всегда вполне тщетной попыткой, и одна только безграничная страсть к воле вольной – самосохранение, да слепая надежда на авось – заставляет людей выкидывать все эти безрассудные и отчаянные сальто-мортали. Но ну вот кончается полицейская облава, и обычная жизнь Вяземской лавры, как ни в чем не бывало, вступает в свои прежние права. Та же мутная река течет своим прежним течением.